глава 12. В Гроссенсхольме решили, что нужно взять с собой нотариуса. Ведь им предстояло иметь дело с судьей, а тут далеко не уедешь, когда на твоей стороне лишь простые норвежские граждане. Андреас поскакал за ним на рассвете, и пока все ждали их, Матиас вместе с Никласом занялся с коктавлом. Молодой Никос, получивший в пятилетнем возрасте крещение огнем при спасении жизни Микаэла, редко использовал свои удивительные способности. Отчасти, потому что сам побаивался их, а отчасти, поддаваясь необъяснимому предчувствию того, что нужно экономить силы для предстоящей ему в будущем задачи. И после того, как ему пришлось отказаться от Эрмелин, он стал ко всему равнодушен. Но Скоктаву стал исключением. Они не очень-то надеялись, что этот дворянин выживет. Слишком серьезны были его ранения. Но в нем еще теплилась жизнь, и они старались делать все, что было в их силах. Время от времени Матиас доставал старинные запасы людей льда, что делал крайне редко. Он рылся среди своих разложенных по порядку ведьмовских снадобий, стараясь найти средства, дающие изможденному телу новые силы для борьбы со смертью. Никвас тяжело воспринял исчезновение Вильяму. Он никак не мог простить себе, что в течение последнего года относился к ней с таким высокомерием. Конечно, он питал отвращение к Эльдару Сварцкугену и считал, что она ведет себя как дура. Его раздражала ее эгоистичная скорбь и тоска после его смерти. Но ведь одно это не давало ему повод для высокомерия. Разве сам он не убедился в том, что любовь может совершенно изменить человека? Разве он сам не вел себя глупо, добиваясь благосклонности Ермелин? Что же касается эгоцентризма, нет, Николас чувствовал себя пристыженной собакой. И сознание того, что он, возможно, никогда не сможет попросить у него прощения, преследовало его день и ночь, толкая на поиски. Никто так неустанно не рыскал в лесах вокруг Гростенсхольма и Энга, никто так горячо не молился Богу, как Николас. Подобно Доминику, Николас глубоко и искренне верил в Бога. Оба знали об отказе Вильяму ходить в церковь, оба понимали, что проявляется наследственность. Поэтому они считали, что из всех троих, имевших кошачьи глаза, Вилиму была самой мечной. Но Никос никогда не наблюдал проявлений ее способности. Он вообще не знал, каково ее призвание, для злых ли, добрых дел она получила в наследство желтые глаза. Бедному Никосу пришлось потрудиться с грудной клеткой с коктавла, К тому же он никак не мог сосредоточиться на раненом. Но все-таки он заметил улучшение сердечного ритма. Он знал, что его целительные руки оказывают воздействие помимо его воли. Матиас не отходил от раненого. Он прилагал все свои силы, чтобы спасти этого человека. Так что все не трогались с места весь день, пока не прибыл из нотариус с военным подразделением. Марит стала, бесспорно, центром внимания. Она помнила не так уж много о том холме между Энгом и Мубергом, но ей предстояло вести за собой целую толпу знатных людей. Наконец-то все тронулись в путь. Марит сидела впереди Ларса на их старой кляче, Они впервые в жизни ехали верхом в такой компании. Здесь собралась вся родня из рода людей льда, в том числе и Габриэла, несмотря на протесты Калиба. Только Элли осталась дома, чтобы присмотреть за Элизой и Еспером, а также Хильда, чтобы ухаживать за Скоктавлом, который имел короткую беседу с нотариусом. Здесь были все мужчины из Фарцкугена. Их осталось теперь не так много, но те, кто еще был жив, горели желанием вступить в бой. Наконец-то волерский помещик получит то, что он давно заслужил. Были еще арендаторы из Гроссенсхольма, а также парни за Икибил и просто посторонние. Кому не хочется слегка пощекотать все нервы, да и Фрекин Вильяму любили в этих краях. Доминика знали не так хорошо, потому что он жил в Швеции. Прошло уже три дня с тех пор, как Доминик отправился на поиски Виллиму, и каждому было ясно, что с ним произошло несчастье. Те, у кого не было лошади, садились сзади товарища. Брали только мужчин. 10-12-летних мальчишек отсылали домой. Это был настоящий боевой отряд, ехавший через лес к округу Муберг. Было решено сразу же пуститься на поиски места заточения Виллиму, не заезжая в поместье Волера или судьи. Они не должны были знать об этом, в противном случае они могли бы дать распоряжение расправиться с Виллиму. Среди людей льда не было какого-то одного предводителя. Калип, Брант, Андрес и Никлас вместе выполняли эту задачу. Маттиас вообще не относился к типу лидеров. Его жена Хильда, в отличие от него, была более предприимчивой. Это она управляла Гростенсхольмом. Но военные походы были не ее делом. Среди них был и старый Бранд. Никто не смог отговорить его ехать. Увидев своего друга юности, собирающегося в поход, Еспер тоже захотел присоединиться к нему. Но все наотрез отказались брать с собой неуклюжего и болтливого старика так что ему пришлось с грустью посмотреть им вслед. Он стоял и смотрел, пока они не исчезли за деревьями. И только тогда, тяжело вздохнув, он отправился на Липовую аллею, где уже был накрыт обильный стол к завтраку. В амбаре стояла тишина. Темнота сгущалась над заброшенной усадьбой и над лесом. Глаза Вильяму привыкли к темноте, так что она могла еще видеть Доминика, сидящего возле перегородки. Он сидел, упершийся лбом в колени. Время от времени ему сухо и надрывно кашляло, и этот кашель наполнял его страхом. Вдруг он поднял голову. «Тихо!» Что-то шуршало в углу. «Это еж», — сказала она. «Он иногда приходит сюда, чтобы что-нибудь поесть». «Жаль, что у нас ничего нет». «Ты любишь животных?» «Очень. Мой отец учил меня этому. Но я и сам знал, что человек рожден для того, чтобы любить животных. Иначе он не человек. Когда я был ребенком, у меня жила собака». Троль! Я помню его. Теперь он уже умер, да?» «Да. Когда он отправился к своим предкам, я не мог целую неделю ни с кем разговаривать. Так сильно я и переживал. Мои родители тоже». «Твой отец нашел его в Ливландии?» «Да». Доминик улыбнулся. «Мой отец замечательный человек. Такой рассеянный, такой далёкий от мира. Он живет в мире своих книг. В чисто практическом смысле он не очень-то помогает матери, но он по-своему счастлив. И она рада этому. Благодаря отцу мать во многом изменилась. К лучшему. Помню, в детстве она была со мной слишком суха и придирчива, пока не вернулся отец. Она считала, что смеяться и вообще как-то проявлять свои чувства – грех. Я пообещал самому себе никогда не быть таким. Вот почему я так откровенен с тобой, Вильяму. Я хочу, чтобы ты узнала, как я люблю и желаю тебя. Твое тело создано для меня. Наши души – единое целое, разделенные на две части задолго до нашего появления на свет и теперь нашедшие друг друга». Она слушала его, стоя на коленях и обхватив руками жерди. «Да, я тоже так думаю. Доминик, я начинаю верить в то, что...» «Что ты хотела сказать?» «Нет, об этом говорить еще рано». «Как бы ни было поздно». «Да, я знаю. Ну, хорошо. Я начинаю верить в то, что я люблю тебя, Доминик». Он затаил дыхание. «Но это совсем не такая любовь, что, ты знаешь, в тот раз это были просто ребяческие восторженные мечты. Теперь же мои чувства гораздо глубже. Мне кажется, они сходят из самого моего сердца». Он глубоко вздохнул, встал на колени и прошептал. «Говори же». «Я уже сказала как-то» что не хочу смешивать свою любовь с ощущением твоей любви, которая льстит моему самолюбию. Ты ведь знаешь, что я всегда ощущала общность между нами, всегда нуждалась в тебе, хотела найти у тебя утешение и защиту, но мы сами сделали это невозможным. Вчера вечером ты многому научил меня. Я поняла, что мое тело тоскует по твоему телу, что я хочу, чтобы ты обнимал меня, целовал. Теперь я с уверенностью могу сказать об этом, «На пороге небытия и перед лицом препятствий, разделяющих нас. Я чувствую к тебе нежность. Я скорблю и прихожу в отчаяние, когда ты страдаешь. Но все это можно испытывать и не любя человека». «Да, это так», — серьезно ответил он. «Потому что любовь — это нечто, не поддающееся определению. Но именно этот таинственный дар и начинает пробуждаться во мне». Меня все просто распирает от счастья. Я теряю голову, когда смотрю на тебя. Я готова забыть родной дом, отца и мать, опасность, подстерегающая нас повсюду, голод, болезнь и холод. Это и есть любовь, не так ли?» «Ты права, это трудно определить. Но если ты все это чувствуешь по отношению ко мне, то, я думаю, ты на верном пути». Я был бы благодарен уже за половину этого. Вильяму, я так счастлив, что у меня комок стоит в горле. Ёж обнюхал все углы, и они слышали, как он протиснулся между досками и вышел наружу. Вильяму вернулась к их собственной проблеме. Если бы мы были маленькими животными, которые могут пролезать в такие щели... Ах, Доминик, в чем провинились мы перед Господом, что он нас так наказывает? он усмехнулся. «Я слышал у тебя проблемы с Богом. Они всегда у тебя были. Жажда бунта у тебя в крови». «Да, мне трудно верить в какую-то высшую власть. Особенно сейчас. Ты со своей религиозностью вовсе не обязан разделять мои трудности. Я не могу верить в такого Бога, который позволил распять на кресте своего единственного сына. С тех пор он молчит, как мертвый». Сколько бы ни призывали нас церковники к тому, чтобы мы ждали скорого пришествия Господа. Они говорят это для того, чтобы утвердить свою власть над умами людей. Ну, ну, добродушно предостерег ее Доминик. Наверняка в десяти заповедях кроется больший смысл, но ведь ни одно же христианство призывает добро, Утверждение «не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе» присутствует в той или иной форме во всех религиях. Я знала фантастически религиозных людей среди так называемых язычников и еретиков, но они несли наказание за то, что не верили в Бога. Что может сравниться с верой как таковой? Когда умирает кто-нибудь из наших близких, люди говорят, принимай это как испытание или во всем есть божественный смысл. Думаю, что это просто издевательство над Богом. Они имеют в виду своенравного, безжалостного, «Болезненно самолюбивого Бога, которое интересует только одно – достаточно ли сильно мы любим его?» Вилиму совсем разошлась. «Многие люди используют христианство в качестве средства избежать страха смерти. Если ты не будешь причинять зло близким и будешь верить, то попадешь на небо, если же нет – в лапы дьяволу. И все-таки нам, жалким земным существам…» Более мягко продолжала она. Нужно во что-то верить, в кого-то, кто сильнее нас и может навести у нас порядок, когда все рушится, и человек беспомощен перед силами природы. Мы сами изобрели ту власть, на которую уповаем домовых, водяных, ведьм и другие сверхъестественные фигуры. Я не делаю различий между верой и суеверием, это одно и то же, хотя первое человеку разрешается делать, а за второе его сжигают на костре я допускаю, что в случае действительной опасности я могу обратиться к Богу и сделаю то, что делают многие закореневые грешники на смертном адре. Я становлюсь вдруг религиозной, потому что иначе мне просто не на что уповать. Но это лишь кратковременное смирение. Стоит только миновать опасности, и я снова начинаю богохульствовать, как сейчас. Вот почему я так неустойчива в своем отношении к Богу». «О, нет», – мягко возразил Доминик. «Когда ты попадаешь в переплет, ты прибегаешь к силе людей льда». «Это только сейчас, в последнее время», – поспешно возразила она. «Такое со мной было трижды. Первый раз, в Америке, когда я пережила это видение. Второй раз, когда этот насильник набросился на меня в амбаре. И в третий раз, когда они хотели высечь тебя кнутом. Да, и нечто подобное я чувствовал на чердаке в Гростонсхольме. Так что это было четыре раза». «А ты не могла бы использовать эти силы, чтобы мы вышли отсюда?» Негромко произнес он. «Я не умею ими управлять», — призналась она. «Я не могу вызывать их по своему желанию. Они возникают в случае сильного гнева или необычайной уверенности в себе. А ты? Ты ведь читаешь мысли людей. Ты не можешь помочь нам?» «О чем ты говоришь, Вильяму?» «Я не могу читать мысли людей. Я только улавливаю аффекты, настроение, атмосферу». «Нет, ты можешь читать мысли. Я помню, у тебя это получилось однажды, когда мы были детьми. Я спрятала в кармане пирожок, и ты правильно угадал, помнишь?» «Да, но это было потому, что мы оба сосредоточились, а также потому, что мы оба из рода людей льда и близки по духу». «А сейчас ты не можешь сосредоточиться?» Узнай, что у этих скотов на уме. Не собирается ли они заморить нас голодом? Слишком большое расстояние. Чепуха! Ты смог почувствовать, будучи в Швеции, что Ари ждет твоего отца и что нужно спешить. Ты смог почувствовать, что я нуждаюсь в тебе. Ты права. Я должен попробовать. Но я так годен и устал. В голове у меня пусто. Если сможешь, попробуй помочь мне. Он снова сел, упершись подбородком в колени. Вилиму замерла, не смея пошевелиться, сосредоточившись на том, чтобы усилить его мысль. Ей хотелось кашлянуть, из носа текло, но малейший шорох мог разрушить все. Доминику не понадобилось много времени. — Нет! — внезапно воскликнул он. Вилиму вытерла нос рукавом платье, потому что больше было нечем, и сказала. — Ну... «Что?» Он скочил и замер возле перегородки. «Нет, этого не должно произойти! Нет! Нет!» «Что такое, Доминик?» «Они совсем близко, поэтому я так быстро все почувствовал. Я вижу пламя, чувствую тепло и запах дыма». Вильяму чуть не умерла от страха. «Нет», — еле слышно произнесла она. «И они скоро будут здесь! Доминик!» «О, господи, это перегородка! Я хочу быть с тобой!» Он подошел к двери и потряс ее несколько раз, но безрезультатно. Дверь оказалась прочной и до замка невозможно было достать. Он вцепился в жерди перегородки, принялся ощупью искать в ней проем, но ничего не нашел. Потом вернулся к ней и взял ее за руки, просунутые в щель. «Вильяму, я люблю тебя!» Попробовал он утешить ее. И я тебя. Теперь я это знаю наверняка. Это ровное, спокойное знание. Спасибо за то, что я узнал об этом. Вот почему они рубили деревья, чтобы не загорелся лес. За внешней дверью послушался шорох. Дверь открылась. Было совершенно темно, но снаружи горели факелы, так что можно было различить контуры массивной фигуры, стоящей в проеме. «Вильяму, дочь Калиба!» Они увидели, что он отвернулся. Сначала они не поняли, почему, но потом догадались, что он боится ее глаз. Но теперь в глазах ему не было силы. Она чувствовала лишь бесконечную грусть от того, что Доминику придется умереть. Ей было страшно. Она боялась смерти, хотя и старалась держаться храбро. «Вы что, собираетесь сжечь нас тут?» Он вздрогнул. — Откуда, черт, подери, тебе это известно? — Вы забываете, что мы из рода людей льда. На миг ей показалось, что он сейчас бросится на утек, захлопнув за собой дверь, но ему удалось взять себя в руки. — Вильяма, дочь Калиба, — продолжал Воллер. мы осудили тебя за колдовство. Ты сама виновата. Ты сгоришь. Она отчаянно пыталась унять в голосе дрожь. Вы обвиняете меня в том, что я убила вашего сына, и мне остается лишь смириться со своей несправедливой судьбой. Но я прошу вас, отпустите Доминика. Он же не причинил вам никакого зла. Грозный человек задумался. Ты права в том, что когда дело касается тебя, идет счет око за око. Я решил, что так это и будет, когда получил известие о смерти сына. Теперь настало время расплаты. Ты умрешь в отместку за моего сына. А этот шведский Адонис умрет в отместку за моего умирающего внука. Я не знала, что у вас есть внук. Он совсем недавно родился. От чего же он умирает? Тебя это не касается, девушка. Но ведь Доминик не виновен в болезни вашего внука. Око за око, зуб за зуб. Она подалась в его сторону и вольерский помещик отступил назад, хотя она и не могла выйти из своей тюрьмы. «Если он болен, то почему же вы не обратитесь за помощью к моему родственнику Матиасу Мейдену? Или к Никвасу? У него целительные руки!» «К людям льда?» С глубочайшим презрением выплюнул вольер. «Стану я просить о помощи эту нечисть!» «Матиас Мейден каждое воскресенье ходит в церковь. Он не делал бы этого, если бы служил дьяволу. От собственных слов у нее мурашки побежали по коже. Многие из рода людей льда с трудом заставляли себя переступать порог церкви. Хан и Гримор, Тенгель, Суль, Калгрим. Все мечены. А она сама. Разве не потому она не ходила туда, что у нее были нелады с богом? Волерский помещик резко оборвал ее. «Но, хватит болтать! Теперь я положу этому конец!» Он вышел. Подойдя к суде и своим помощникам, он сказал ⁇ Мы подожжем дом с другого конца. Так представление будет длиннее, и у них будет больше времени, чтобы сполна насладиться страхом смерти. Я хочу услышать, как они кричат, как просят пощады, которые они никогда не получат. Конец 12 главы.